Варшава. С 1880 по 1886 год. Колокол над дверью школы прозвонил в непривычное время. Шёл урок польского, нашего родного языка, который запретили после оккупации города русской армии. Русские хотели уничтожить мою родину. Помню, как учительница побледнела. У нас оставалось мало времени. Школьный сторож вёл в класс русского инспектора. Время от времени тот приходил удостовериться, что все подчиняются приказам. Две мои одноклассницы вскочили и спешно стали собирать с парт польские учебники, по которым мы занимались, а потом побежали прятать их в кладовке в глубине коридора, где хранились веники и половые тряпки. Мы с моей соседкой по парте кинулись к шкафу, что стоял в углу класса, и достали оттуда русские книги. Когда инспектор вошёл, невозможно было догадаться, что считанные минуты назад мы беседовали об истории Польши. Перед ним сидели 25 примерных учениц, готовых прочесть вслух русские стихи. Инспектор олицетворял собой порядок, и даже внешность соответствовала. Угловатые черты лица, сурово поджатые губы, тёмный мундир не сулили проявлений великодушия. Мы все встали его поприветствовать. Человек в мундире прошёл в центр класса и остановился в метре от меня. Я почувствовала его ледяной неподвижный взгляд и вспомнила слова отца. «Родная культура — единственное, что никто и никогда не сможет у вас отнять». Отец повторял эти слова почти каждый вечер. После смерти мамы и моей старшей сестры, когда нам приходилось совсем трудно, он не позволил нам, детям, идти работать. Хотел, чтобы мы учились. Ведь только знания могли сделать нас свободными. Даже в порабощенной стране. «Итак, сударыня», — обратился ко мне инспектор, подойдя вплотную и глядя прямо в глаза. «Как называют правителей Великой России?» Его голос пронзал точно стрела. Я пыталась не выдать страха и стояла, не шелохнувшись. «Цари, господин», — ответила я, чисто выговаривая русские слова. «Мне нужны имена». Наступал он, и его голос звучал так надменно, что я оцепенела. «Екатерина II, Александр I, Николай I». Я запнулась. Класс сковала тишина. Потекли бесконечные мгновения, пока инспектор, наконец, не зашагал обратно к кафедре. Как только я увидела, что он повернулся спиной, у меня словно гора с плеч свалилась. «Благодарю». «Вы умеете вкладывать знания в своих учениц», — сказал инспектор нашей учительницы. И та ответила чуть слышным, сдавленным голосом, словно всё это время не смело дышать. Потом инспектор удалился, а я всё стояла, не решаясь сесть. Стояла и смотрела в окно, на школьный сад. Ветки деревьев слегка колыхались под весенним ветром, мягким и беспечным. На миг мне показалось, будто я вынырнула из кошмара, но только что пережитый ужас всё не проходил. Мне стоило усилий перевести взгляд на одноклассниц. Те столпились вокруг и ждали, когда меня перестанет бить дрожь. Вернувшись домой, я бросилась к отцу, обняла его и разрыдалась у него на плече. Мне не хватало мамы. Она умерла слишком рано от страшной болезни — туберкулеза, которая заточила её в спальне. Мама запретила нам даже дотрагиваться до неё так проходили месяц за месяцем. А потом мама уснула навсегда. «Это всё несправедливо», — схлипывала я. «Для русских мы всё равно, что марионетки, и мамы больше нет». Отец прижал меня к себе. «Тебя ждут великие свершения, Мария. Ты умная, сильная. Мама гордилась бы тобой. Пройдёт немного времени, и вы все, ты, твои сёстры и брат, расправите крылья и взмоете ввысь». Я уверен. Его слова всегда утешали меня. Отец был учителем математики и физики. Он верил, что точные науки воспитывают в человеке дух свободы. Отец сделал всё, чтобы мы получили лучшее образование. И я никогда не видела, чтобы он относился к моим сёстрам иначе, чем к Юзефу, моему старшему брату. Моё детство оказалось непростым, но я выросла в доме, где в воздухе витали слова равенства, свобода, независимость. Эти слова на всю жизнь отпечатались в моём сознании и всегда направляли мои мысли и поступки. После выпускных экзаменов, окончив среднюю школу с золотой медалью, я не могла поступить ни в один университет, чтобы учиться дальше, поскольку введённый русскими закон закрывал девушкам доступ к высшему образованию. Мой брат Юзеф подал заявление на медицинский факультет, о котором я только и мечтала а нам с Броней оставалось либо учить в школе детей, либо посещать подпольные курсы. «Подпольные?» — спросил как-то вечером отец. Мы сели вместе с ним за стол на кухне для важного разговора. Курсы придумала Едвига Давыдова, одна молодая женщина. Она верит, что так можно изменить положение дел, по крайней мере, она не хочет сдаваться без боя. Едвига создала летучий университет, у которого нет постоянного помещения. Да его и быть не может. Русские закручивают гайки всё туже, и вести курсы в одном и том же месте слишком опасно. Поэтому каждое занятие проходит по новому адресу. В подвалах, под лестницами подъездов, в мансардах. Студентам дают пароль, с которым они могут попасть на занятие И ещё один, на всякий случай, его используют как сигнал тревоги, если поблизости появится кто-то подозрительный. «Преподавательницы — лучшие умы Польши. Всех их выставили из университетов лишь потому, что они женщины». Сестра говорила гладко и складно. Казалось, она выучила свой монолог наизусть. Закончив, она пристально посмотрела на отца. «Если он не разрешит нам учиться дальше, пусть даже из страха, что с нами приключится беда, на наших жизнях можно будет поставить крест». Судьба научила меня, что право выбора — одно из важнейших для человека. «Если ходить на занятия станет слишком опасно, — ответил отец, — то никакой учёбы. Образование — великое благо, но оно не стоит ваших жизней, милые». Итак, он дал согласие. Наш чудесный отец сказал «да» и всегда оставался верен своему слову. Вечер был чудо как хорош. Броня потушила мясо с картошкой, мы выпили вина. Повод для этого и правда был, и я всегда бережно хранила в сердце то, что почувствовала тогда, неудержимое стремление понять, кто я есть на самом деле, и свободу быть собой. Это произошло в 1884 году. И с того самого вечера отец, ожидая нас занятий, всё ходил и ходил перед нашим крыльцом. И за дня в день мы слушали лекции и заучивали то, что узнали. Каждый новый адрес, который нам сообщали, мы держали в памяти и шли в назначенное место порознь. Странно, но в этой нелепой несправедливости было что-то окрыляющее. Именно тогда я поняла, до чего мне интересна химия. Осознание того, что весь мир вокруг можно объяснить с помощью этой стройной, безупречной науки, по-настоящему завораживало. Там, где мы занимались, невозможно было ставить опыты. Свет из окон совсем скудный, а всё, чем мы располагали, стулья и скамьи, каждый приносил из дома или из своего подвала. Поэтому об опытах речи не шло. Однако это не мешало нам мысленно наблюдать за их ходом, записывать все этапы в тетради и делать предположения относительно результатов. Я узнала, что химические элементы образуют единую упорядоченную систему. Некоторые из них, например, золото и серебро, уже известны учёным. Но оставались и такие, которые ещё предстояло открыть. Однажды, спустя несколько месяцев после начала занятий, наша преподавательница рассказала, что немецкий учёный Клеменс Винклер совсем недавно открыл Германию и назвал этот элемент в честь своей родины. А когда польский учёный откроет новый элемент, то назовёт его «Полоний», пошутила она, указав на периодическую таблицу. «Или учёная!» — выпалила я, даже не успев подумать. На миг все примолкли, а потом раздались аплодисменты. «Точно! Это будет женщина!» — воскликнули мы. В те минуты нам было так хорошо, мы чувствовали прилив сил, и всем хотелось обнять друг друга. Помню, на меня тогда нахлынули воспоминания о маме. Она всегда оставалась со мной, внутри и снаружи как аромат духов, или как моя собственная кожа, или как пара дыхания, клубившейся в студённом воздухе. Мама гордилась бы мной. Именно такое обещание я и дала себе. Мне нравилось учиться, и я с радостью ходила на занятия, несмотря на жестокость и горе, которые прорывались изо всех щелей. Жизнь была загнана в тесные рамки чуждых нам законов и обычаев. Людей вынуждали подчиняться приказам, но эти тяготы исчезали, стоило лишь собраться в наших случайных подпольных аудиториях. И всё же я чувствовала себя уязвимой и беззащитной. Мне хотелось найти цель в жизни и обрести в этой цели прибежище. Одним из самых важных событий для меня стала встреча с Едвигой Давыдовой, которая уберегла стольких польских девушек от незавидной участи дав им возможность изучать искусство, точные науки, историю и литературу, и умело ловко обходить ловушки русских инспекторов. «Почитай Элизу Ажешко», — сказала она мне однажды после занятий. Элиза Ажешко. Польская писательница и общественный деятель. Марта. Ранний роман, посвященный теме эмансипации и борьбы женщин за права. Молодая вдова Марта Свицкая после смерти мужа-чиновника и потери имущества осталась с маленькой дочерью без средств к существованию. Героиня начинает искать работу, не имея достаточной подготовки и практических навыков. Знает французский язык, но не настолько, чтобы преподавать, а шить может только вручную. Я знала эту писательницу. В библиотеке моей матери было несколько её книг. Вечером, вернувшись домой, я достала из шкафа роман «Марта». Меня привлекло название. Просто женское имя, без фамилии и титулов. Я окунулась в чтение, забыв обо всём вокруг, и только на рассвете оторвалась от книги. И уронила голову на руки, потому лишь, что рассказ окончен, по крайней мере, на бумаге. Тогда я и представить не могла, что во мне так надолго запечатлеется образ этой молодой женщины, которая обдавела слишком рано, чтобы в одиночку нести бремя жизни. Оказавшись без денег, она отчаянно боролась, чтобы свести концы с концами и прокормить дочку. Марта искала работу по всей Варшаве и неизбежно сталкивалась с тем, что работа доставалась лишь мужчинам, ведь на самом деле только им, кормильцам своих семей, необходимо работать. И в любом большом европейском городе той эпохи это стало привычным, безжалостным сценарием жизни. Марта горела желанием изменить такое положение вещей, и во мне тоже стало разгораться это пламя. Потом мне попалось на глаза длинное предисловие Элизы Ажешко, и открылась правда о том, что происходит в наши дни. Запреты и ограничения в сфере образования стали главной угрозой для благополучия женщин и детей. Ажешка писала так ясно и с такой прямотой, что её слова продолжали звучать во мне, даже когда я встала и пошла прилечь на кровать. Казалось, будто те строки написала я сама. Заря уже занималась, просачиваясь сквозь щели в ставнях, а я, лёжа в кровати, всё шептала. «Мария! Я Мария!» Это случилось во время одного из наших занятий. Шёл урок физики — Мы собрались в подвале особняка в центре Варшавы. Внезапно послышался шум. Мы потушили свет и спрятались под скамьями и за стульями, которые превращали подвальные помещения в аудитории тайного университета. «Это солдаты», — сказала моя сестра, подойдя к приоткрытому окну и осторожно выглянув на улицу. Видны были только тяжёлые сапоги. Броня попыталась сосчитать их, Но отряд оказался слишком большой, а значит, сопротивляться бесполезно. Сестра вжалась в стену, и, насколько я могла заметить, затаила дыхание. Мы просидели в подвале несколько часов. Потом на город опустился сумрак, и солдаты закончили обход. Когда на улице стихли шаги, мы увидели, что надвигается гроза, значит, по дорогам скоро разольются потоки воды. Мы вымокли до нитки, пока добрались домой. «Куда вы запропастились?» — спросил отец, выбежав нам навстречу. Он был бледен и весь словно натянутая струна. Он прождал нас несколько часов, оцепенев от страха. «Есть хочется», — тихо сказала я, стягивая с себя мокрую одежду. «Там были русские солдаты. Мы не могли выйти», — объяснила сестра. Отец схватился за голову. «Русские! Но ведь ничего страшного не случилось», — попыталась я успокоить его. А могло бы. У нас всё продумано. Завтра занятия в другом месте. У вас всё продумано, чтобы защищаться от вооружённых солдат? Да если вас схватят, то отправят на каторгу и Отец Осиёкся словно вот-вот задохнётся и сел на стул. Мы будем осторожны, обещаю, папа, уверила я его. Когда мы там, совсем не неважно, что происходит снаружи, на улице, ведь мы всем своим существом чувствуем, что живы. «Понимаешь, да?» Он погладил меня по щеке. «Да чего же ты похожа на мать, Мария?» Я обхватила его ладони и прижала к себе. Броня тем временем принесла хлеб и сыр. Мы перекусили и сели греться у печки. Весь вечер мы повторяли то, что нам рассказывали на занятии. Забавно было обсуждать термодинамику у очага. Отец, оторопев, наблюдал за нами. Не знаю, сомкнул ли он глаза той ночью, пытаясь сделать мучительный выбор, позволить нам продолжать учиться или запретить ради нашей безопасности. Знаю только одно. Когда отец пожелал нам доброй ночи и собрался идти к себе в комнату, я обернулась и увидела у него на лице то самое выражение, которое помнилось с детства, когда он говорил нам «Родная культура — единственное, что никто и никогда не сможет у вас отнять». Однажды вечером броня поддалась гневу. Когда я вошла в нашу комнату, сестра бросала на пол книги, свои любимые книги. Всё это бесполезно, кричала она. Учимся как проклятые, но ведь наши мечты никогда не сбудутся. Я понимала, о чём она. Мы старались изо всех сил, и каждый день ради знаний рисковали жизнью и свободой. Но получить дипломы нам не суждено. Я хочу стать врачом. «Но мы — женщины, и нам вовек не получить желанную профессию», твердила она срывающимся от боли голосом. «В этой стране не получить», — спокойно ответила я. Сестра ошеломлённо посмотрела на меня. «Что ты имеешь в виду? Ты хорошо знаешь французский, а в Сорбонну девушек принимают». Я прочитала об этом в одном из нелегальных журналов, в статье про Элизу Ажешко. «Ехать в Париж?» «Но ты хоть представляешь себе, каких это стоит денег?» «Немалых. Но мы что-нибудь придумаем. Мы не богачи. И я не хочу, чтобы папа взваливал себе на плечи такой груз», — возразила Броня, совсем подавленная. «Папа это не коснётся», — убеждала я её. «Я найду работу. Устроюсь гувернанткой, воспитательницей. Многие богатые семьи ищут учительниц, которые давали бы их детям частные уроки французского». «У меня будет зарплата, и я смогу посылать тебе в Париж деньги. Ты выучишься на врача и станешь лучшим в мире женщиной-врачом». «Да ты просто чудо, Мария!» «Но как же мне попасть в Парижский университет?» «Сядь на поезд, а когда приедешь, сними комнату», — ответила я. Броня усмехнулась. «Неужели я брошу вас? А кто будет следить за домом?» «Ты рассуждаешь прямо как русские». Ты живёшь не для того, чтобы вести хозяйство. Но я не хочу лишать тебя будущего, это несправедливо. Я сжала её руки в своих и посмотрела сестре в глаза. Если ты не поедешь учиться, мы обе останемся ни с чем. А если станешь врачом, то поможешь мне исполнить мечту — заниматься наукой. Через несколько недель семья богатого землевладельца доверила мне воспитание младших дочерей. И Броня смогла купить билет в Париж, город, который изменил нашу жизнь».